Девятое. К зимней сессии 1949 года Акуджао вернулся в Тбилиси и успел ее сдать, как всегда, посредственно. На первом курсе у него была единственная пятерка по теории литературы, на втором тоже одна на этот по логике, а на третьем одна по истории западноевропейской литературы и на зимней сессии четвертого одна методика преподавания русского языка. Правда, тройка тоже одна по истории русской литературы, как раз его любимый период, вторая половина девятнадцатого века. А во втором семестре он вдруг вышел в отличники, тем более что и усилий для этого не понадобилось. Просто впервые взялся за учебу, поскольку по воспоминаниям свояченицы задумался о распределении. О том, как он учился, сохранилось мало свидетельств. Во всяком случае, блестящих успехов не было. Он сам неоднократно со всегдашней самоиронией упоминал о своем юношеском тщеславии, но, видимо, оно удовлетворялось стихами и уважением друзей. Елена Живописова вспоминает, как однажды во время лекции по языкознанию еще на первом курсе на задних рядах лекционного зала играли в балду, смеялись, шушукались, Илекторша обратила внимание именно на нее, хотя она аккуратистская отличница вообще отказывалась участвовать в общем веселье. Ей предложили выйти, видимо, мой предмет вас не интересует. Живописцева Багрова и от стада стала спускаться по амфитеатру и вдруг увидела, что следом за ней идут Булат и вся его компания. Как хотите, это поступок. И сам он, и живописцево свидетельствуют, что грузинский он знал на самом примитивном разговорном уровне. Экзаменатор на третьем курсе за примерно одинаковые знания поставил сёстрам Смолениновым по четвёрке, а ему тройку. Стыдно грузину не знать грузинского языка. Откуда и было знать? Дома разговаривали на языке Ленина. Одной из причин будущего распределения в глубинную Россию будет именно это. Из стихов, которые он писал, тогда сохранилось не больше десятка, да и те переписаны почерком жены. Но в числе этих рукописей неистов и упрям. Первая известная нам песня Куджава написана в 47 седьмом году и подобранная одним пальцем на пианино. Сочинил он ее по собственному признанию для друзей, сетовавших на то, что нету хороших студенческих песен. Студенческая песня в его представление должна была обходить бы на нам быстро, как волны дни нашей жизни. Ее написал в 1831 году воронежский семинарист, друг Кольцова Алексей Серебрянский, 1809-1838 годы, в неполные 30, умешай от чахотки. Студенты, наклюкавшись, всегда впадают в меланхолию. В это время уж недоточной рифмы, а, может быть, Их особенно трогает непритязательность этого истинно фольклорного текста, называемого в оригинале вино. «Быстро, как волны, дни нашей жизни, что часто короче к могиле наш путь. Напенем янтарной струей и бокалы, и краток и дорог веселый наш миг. Будущность темна, как осенние ночи, прошедшие гибни для нас навсегда. Ловите ш минуты текущего быстро, как знать, что осталось до нас впереди». Умрешь — похоронят, как не был на свете. Сгниешь — не восстанешь в беседе друзей. Полнее ж полнее забвение чашу, И краток, и дорог веселый наш миг. Сущность — это лишь семинарская вариация На тему Горатцевой оды клевканой. Будь же мудра, Виноциди, Долгонадежный нить кратким сроком урежь. Мы говорим времяж. Завистная мчится, пользуясь днём, днем, меньше всего веря грядущему. Вариация без счета. Нам важно понять, где тут, собственно, Акуджавовская. Есть и тема быстротечного времени. На смену декабрям приходят январь, и чувство полноты жизни. Нам все дано сполна, и горести, и смех, пелущие варианты и радости, и смех. Этой песне посвящены подробные исследования Как-никак первое. Между тем попытки увидеть в ней оригинальное содержание, кажутся обреченными. Не в содержании дела, и в этом смысле перед нами истинная Куджава, очарование этой песни, посвященной впоследствии Юрию Нагибину, не только потому, что понравилось, но потому, что он раньше многих безоговорочно признал автора. Именно в сочетании довольно зарихватского текста Семь бед, один ответ, один ответ пустяк, и элегичного чуть не жалобного напева. В мелодии нет ни обещанного неистовства, ни прорекламированного упрямства. В ней как бы сразу задана судьба гордых порывов, которые проглашаются за рюмкой. Отдельная тема смены декабря и январей. В полном соответствии с авторской манерой они в окуджавоведении жуткое слово, конечно, Трактуется диаметрально. Есть версии, согласно которой декабри – отсылка к восстанию декабристов, вслед за которым настаёт мрачный январь, время расплаты, расправ. Есть точка зрения, что декабрь для Акуджава – традиционно значимый месяц, время его любимого новогоднего праздника, а январь – это хмурые будни, и отсюда протягивается ниточка прощанию с новогодней ёлкой. Утверждают, наконец, что декабри — символ отжившего старого, а январи победы нового. И, стало быть, всё у нас будет. Всё это одинаково верно и одинаково мимо, в том смысле, что Акуджава имел в виду всё сразу и ничего конкретного. И умение сказать ничего в частности — всё вообще его фирменный знак. Его ранние песни, зрелые стали определённее, потому и стали паролем поколения, что поколение-то вообще затруднялось с формулировками. Оно испытывало смутные ощущения. Назвать вещи впрямую было рискованно. Не столько потому, что за это могли дать по шапке, сколько потому, что это было чревато слишком серьезным мировоззренческим кризисом. Люди, писавшие определенно, жестко, прямо как Элла Маркман, стихи, которые мы цитировали выше, это большая редкость. Даже Слуцкий, точный в диагнозах, расплывчат в прогнозах. Большинство же существовало в мире смешанных чувств, размытых догадок, смещенных понятий. Только эта неопределенность и позволяла хоть немного приглушать душевный разлад. И потому мерцающий смысл окуджавовских песен идеально совпадал с зыбким, туманным мироощущением хорошего советского человека. Этот человек привык отделываться фразой «всё сложней». И всё действительно было сложней. Ни либеральные, ни тоталитарные формулы не исчерпывали советской реальности. И чтобы отказаться от них, нужен был несоветский опыт, которого большинства попросту не было. С первой же своей песней, если не считать, Строевой, сочиненный в 43 третьем году. Акуджава научился обозначать и намекать, а не называть и указывать. Песня Нистов упрямо об юных дней и обреченности всех порывов впервые доказала, что можно делать настоящее искусство, оперируя сплошными штампами. Они подчеркнуты, преднамеренны, в них сквозят студенческая бравада и экзальтация, Но мелодия судит все и всех с высоты возраста, словно ностальгирует заранее. К слову сказать, юности свойственно и это — репетировать взгляд издалека, заранее о себе сожалеть. А ведь из зрелости все выглядит иначе, скорее постыдно, чем завидно и возвышенно. И мало кто, если честно, хочет назад. В автографе рукою Галины Смолениновой сохранился эпиграф из лопе пусть всё течёт само собой, а там посмотрим, что случится». Это реплика «Три из «Собаки на сене» в переводе Михаила Лозинского. Вслед знакомства с историей зарубежной литературы. лопе проходили только на втором курсе. В том же автографе наличствует и точная дата — 24 октября 1947 года. Следующая песня написана, как будто в сороковые. Это женщина увижу и не имею. Правда, здесь мы располагаем единственным свидетельством утверждением Ирины живописывающей, что песня была написана в седьмом году и Смолянинау старшему понравилась, якобы первое изчинение изяти, произведшие впечатление на тесте. Сама Куджава датировал текст весьма приблизительно, 1957 59 годы, что мешает признать живописцевскую датировку. Прежде всего то, что перед нами текст сложившегося поэта, со всеми фирменными приметами о песен конца 50-х. Тут небрежная внешне, но изысканная женская рифма «не вею, не имею». В сочетании с подчеркнуто бедной, мужской, хожу, гляжу, заживет, живет. В ранних вещах он себе такого не позволял. Тут же и неприемлемые для советской песенной и лирики слова «женщина» предпочитались производные от девушки, девчата, девчины. И, наконец, разговорность, сниженность, нехарактерная для его декларативной ранней лирики. «Потому ты понимаешь, не гляжу, и к цыганкам понимаешь, не хожу». Точная стилизация застенчивой, спотыкающейся речи действительно не имеет. Что касается тогдашних стихов, переписанных рукой Галины, принадлежность их не вызывает сомнений. Узнаются достоинства и пороки в ранней лирики. Стоит сравнить зачин осени. Последняя иволга в зарослях свиснет, и первую строку поздних стихов малиновка свиснет и тут же замрет. Сто раз убит и двести раз рождён, Сто раз закат краснел рассвет синел, Да и биографически всё совпадает. С войны возвратился цел, Прошёл по фронтам я солдатам, Хотя риторика — как раз шаблонно. Стихи о брате датированы 1 октября седьмого года, Когда Виктору Акуджаве было 13 лет, И, стал быть, в комсомольца он еще не годился. Но слова «комсомолец» вот этот — имеют скорее иронический смысл старший брат вполне мог так обращаться к подростку вероятно они написаны уже после отъезда виктора в москву во всяком случае в октябре сорок седьмого года никаких совместных прогулок в парке уже быть не могло акуджава жил в это время у смолениных Сильвия была в ереване а брат у тетки марии что до сюжета знакомство с девушкой младшего брата которого все в семье считали маленьким, а он, глядите уже обзавел с красавицей подругой, такое вполне могло быть правдой. Конечно, он вырос по многим приметам, мой маленький брат, комсомолец вот этот. И все ж по вине незабытых привычек он снова мальчишка, мне кажется, нынче. И пусть летописец в летопись впишет, пусть наши сегодня на мраморе выжет о славе и стойкости этих мальчишек, о том, кто такие вот эти мальчишки. В отличие от большинства советских лириков, в этих стихах особенно наглядно важная примета. Он категорически не способен к громким декларациям. Все, о чем сказано в лоб и с пафосом, явно отдает фальши. Конечно, и у зрелого куджавы встречаются прямые признания, хотя всегда обращенные не к предмету любви, а к невольным свидетелям происходящего. «Я люблю эту женщину». Очень люблю, но тут же взгляд стыдливо отводится и тем меняется. Между прочим, Таруса стоит на такой, там торгуют в базарные дни земляникою. А Куджаве не веришь, когда он демонстративно-романтически настроен. Его уверение просто мы на крыльях носим то, что носит на руках, звучит неубедительно по самой физической недостоверности жеста, и в поздних вещах он от этого пафоса отходит». Поверх одного живописного слоя пишет другой, подвергая снижению или осмеянию собственную патетику. Так что читателю приходится реконструировать его истинные чувства по обмолвкам. В швейцарах ни слова не сказано о том, как автор любит Любу. Видно лишь, что он любуется ею, когда она, в свою очередь, любуется брошкой, взятой напрокат прокат. Пускай потешится немножко. Однако советский лирический шаблон требовал прямоты, открытости, декларации, и потому почти все ранние стихи Акуджавы носят следы насилия над природой и собственного удара. Между тем в декабрьских стихах сорок седьмого года появляется уже и собственная тема и узнаваемая интонация. Впервые возникает, например, дворовый кот, о котором он двенадцать лет спустя напишет одной из самых знаменитых своих песен. Тут уже обычаи, извините, предков зов настойчивый и верный. Фирменная куджавовская, извините, издевательские, вежливые, надели надменные. Эти стихи о коте, по ночам влюблённом в луну, но по утрам возвращающегося к кошке, ироничные и в некотором смысле автобиографично. Все вокруг пройдохи и завистники, все беды хотят ему покруче, он не будет клясся и заискивать. Он их все когда-нибудь проучит. Из стихов сорок восьмого года не сохранилось почти ничего. А в следующем году в его жизнь снова вошла беда, заставившая его ожесточиться и замолчать надолго.